Машин прошелся по кабинету, подошел к окну. Из него были видны стоящие в ряд ангары склады. Они блестели своими куполами на солнце и выглядели совершенно мирно, даже как-то весело. Аккуратные металлические домики. Вот только то, что хранилось внутри этих домиков, было далеко не мирным. В ангарах сосредоточена огромная, губительная, пока безопасная, усмиренная в специальных контейнерах, ядовитая сила. Продукт деятельности человека. Продукт, предназначенный для уничтожения людей. Странно все-таки устроена наша жизнь. Вот Земля, мельчайшая частица в галактике. Человек на этой земле. Он появился на ней, чтобы жить, жить в гармонии с природой. А вместо этого он начинает стремиться к господству, к господству не только над флорой и фауной, имеющими равное с человеком право существовать на планете, но и над подобными себе, прибегая к насилию. Примером этому вся история человечества. В результате появляется оружие, оно совершенствуется и накапливается в таких количествах, что может уничтожить и человека, и землю. Руками все того же человека. Парадокс. Странный и бессмысленный парадокс. И в блестящих ангарах хранится то, что создавалось для убийства. Массового убийства всего живого. Злой гений человека произвел на свет оружие огромной разрушительной силы. Пока это оружие, как джин в кувшине, дремлет в специальных контейнерах. Вопрос, долго ли оно будет дремать? Не разбудит ли его все тот же злой гений человечества, чтобы уничтожить все, и себя в том числе? Как часто на небосклоне мы видим падающие звезды? Может, это космические частицы сгорают в атмосфере, а может, целые планеты, сорванные с орбит деятельностью своих обитателей, несутся, пылая в бездну. Может, кто-то на далекой неизвестной планете тоже однажды посмотрит на небо и увидит падающую звезду, и не будет знать инопланетянин, что падает в вечную пустоту Земли. Он просто посмотрит на ее след и, возможно, загадает какое-то свое желание. А человечество уже не будет существовать многие тысячи лет. Пашин тряхнул головой. И что за мысли приходят в голову? Хотя разве они не имеют права на существование? Имеют. Угроза реальна. Она рядом в блестящих металлических ангарах. Достаточно чьей-то безумной воли подорвать склады, и смертоносное ядовитое облако начнет свой губительный путь, оседая на землю, уничтожая все живое. Этого ни он, ни его подчиненные допустить не могут и не допустят даже ценой собственных жизней. Размышления подполковника спецназа были прерваны появлением помощника-директора. Тот внес поднос чашкой, наполненной дымящимся, распространяющим вокруг себя тонкий аромат, крепким кофе. Пашин поблагодарил помощника, который тут же покинул кабинет, плотно затворив за собой обе двери тамбура. Вскоре на связь вышел Скоблин, доложив, что начал зачистку нейтральной полосы. Чуть позже и от Воронцова прошел доклад, о выходе с бойцами местного батальона на разрушенные авиакатастрофы рубежи проволочных и минных заграждений. От Глебова извести пока не поступало. Да это было объяснимо. Майору предстояло найти главного инженера, выслушать его консультацию и только после этого вычислить потенциально возможные для противника цели диверсии. Пашин выпил чашку кофе, почувствовал себя бодрее, Подполковника не покидала тревога. На этот раз грызло сомнение, не ошибся ли он, подняв такой шум. Может, на самом деле никакой второй диверсионной группы не существует, а Гурбани ограничился попыткой затопления небольшого провинциального города. Да и черт бы с ним! Не за себя тревожился Пашин. Он прекрасно представлял, как будет выглядеть перед вышестоящим командованием генерал Луганский, пошедший по пути на поводу у интуиции подчиненного и принявший решение по настоянию заместителя, у которого, кстати, до сих пор не было каких-либо улик, указывающих на то, что объекту номер 17 реально грозит опасность диверсии. Одно лишь предчувствие и масса предположений. Но пусть так. Пашин был уверен, что Луганский, как и он сам, с радостью станет мишенью для нападок начальства. Лишь бы на химическом объекте тревога оказалась сложной Однако таковой ей стать было не суждено. В 10.40 Пашина вызвал Скоблин. «Грик, я нейтралка». «Слушаю тебя, капитан». В голосе Скоблина отчетливо прозвучало возбуждение «Есть следы, Грик! Есть!» Подполковник поднялся с кресла. «Где обнаружил?» «Прямо напротив кустарниковой полосы, что протянулось перед ангарами». «Откуда? Куда и сколько человек прошли на объект?» «Из леса. На уничтоженное минное поле через порванную проволоку. Дальше не вижу. А сколько прошло человек, сказать не могу». «Они шли след в след» но по двум направлениям, так что их может быть и четверо, и десятеро, но не меньше и не больше, судя по глубине отпечатков на контрольно-следовой полосе и нейтральном пространстве. Отпечатки отчетливые? Местами. Пашин задумчиво протянул. Как же они прошли лес, где работают москиты, и почему не убрали за собой следы? По первому вопросу ответ дам позже. Я намереваюсь проследить их путь по лесному массиву. А насчет второго могу лишь предположить. Главарь бандитов, проникших на объект, просто не думал, что после катастрофы кто-то станет чего-то искать на разрушенном участке. Или в общей суматохе их элементарно затопчут. Логично, Вова, логично. Но не для профи высокого уровня. Профи обязаны убирать свои следы в любом случае. «А если боевики сильно торопились?» Пашин переспросил. «Торопились?» «Ну да. Сами представьте, если их прорыв напрямую связан с падением ланера, то пройти через разрушенные заслоны заграждения они должны были в кратчайшее время, дабы не быть замеченными». До зачистки лихвостов в этом случае. — Возможно, ты и прав, капитан. — Возможно. Оставь возле следов одного человека. С остальными продолжай работу по своему плану. О всех новостях немедленный доклад мне. Есть, Грик, выполняю. Башин присел. — Так. И все же он оказался прав. Интуиция, выработанная за многие годы службы в спецназе, не подвела. Гурбани действительно решил сыграть в двойную игру и в качестве главной цели выбрал именно тот объект, на который подполковник сразу обратил внимание. Еще тогда, когда получил первичную информацию о замысле Гульбеддина насчет плотины Утуры, Пашин оказался прав, и это плохо. Значит, боевики на территории объекта объявить общую тревогу, сосредоточить все силы обороны непосредственно у ангаров и цехов, начать тотальную зачистку территории завода? А что это даст? Кроме полнейшей неразберихи, ничего. Неразберихи, которые вполне могут воспользоваться боевики-гурмани. Нет. Суетиться не стоит. Надо сосредоточиться и продолжать работать по плану. Бандиты прошли на объект, скорее всего, сразу же после падения самолета, рано утром. Сейчас же время подходит к обеду. И если до сих пор они не предприняли попытку атаки объекта, то выжидают. Чего? Того момента, когда все вокруг уляжется, когда бойцы охранения займут штатные позиции, когда восстановят минные поля с проволочными заграждениями и охрана перенесет главное внимание на участок взрыва упавшего лайнера, тем самым предоставив время, всем успокоиться. Возможно. Вполне возможно. И разумно. Главарь боевиков, видимо, неплохой психолог и боец. Умеет в сложной нервной обстановке заставить себя и подчиненных ждать. Ждать. Самого удобного момента для нанесения главного удара. И это немаловажно Быстрого эффективного отхода. Где сейчас может находиться группа наемников и откуда она появилась? Если на второй вопрос ответ еще можно получить по результатам работы Скоблина, то на первый его предстоит просчитать. На первый вопрос ответа Пашину не даст никто. 11.32. Поступил вызов от Воронцова. «Грик, я Ворон. Грик на связи. Что у тебя?» «Следы, командир. Точнее, мы вышли в авангарде бойцов батальона охранения. Чуть левее от стационарной огневой точки, если смотреть со стороны леса, метрах в ста от полосы кустарника перед ангарами замечен едва различимый след и от подошвы натовского десантного ботинка. След носком смотрит на полосу кустарника? Да». Других отпечатков не обнаружено? Рядом? Нет. Но если поискать... Подполковник прервал капитана. Отставить. Поиск прекратить. Покинуть сектор, вернув личный состав в исходное положение. Самому ко мне в кабинет директора. Есть, выполняю. Выполняй, лёша Да побыстрее, отбой. Пашин отключил связь. След банды ведет в полосу кустарника. Разбегаться группе диверсантов не было никакого смысла. Значит, она единым подразделением вошла в эту полосу. И как раз перед ангарами складами, что были отчетливо видны из директорского кабинета. Но там упасть на дно боевики не могли. Главарь должен был просчитать весьма большую вероятность зачистки территории. И выйти из полосы бандиты не могли. Иначе сразу попали бы под контроль бойцов оцепления. Следовательно, в этой полосе имеется место, где банда может чувствовать себя относительно безопасно. Подполковник посмотрел на схему объекта. Полосы кустарника на ней не было, но вместо растительности проходили линии, обозначавшие подземный коллектор. Да, только здесь могли укрыться бандиты. В коллекторе. «Так, сейчас нужен директор, а лучше главный инженер с Глебовым в придачу». Пашин включил рацию на режим приема-передачи, бросил в эфир. «Макс, я Грик, отзовись». «На связи, Грик. Где ты и что делаешь?» «Рядом с тобой, в кабинете господина Триканова Аркадия Витальевича, главного инженера». «Он дал нам весьма ценную информацию. Сейчас уточняем кое-какие детали». «Давайте с Трикановым ко мне» вместе уточним эти детали понял сейчас будем отключиться паша не успел подполковника вызвал капитан скоблин грик я нейтралка что у тебя володя обнаружен четкий след подхода банды приблизительно из 10 боевиков откуда появилась банда пока не установлено одно ясно что шла с востока по самой окраине лесного массива Но там же системы радиолокационного обнаружения «Москит». Как они прошли, не знаю. Но факт, что прошли. Непонятно. Ну ладно, с этим разберемся позже. Сейчас важнее всего найти место, откуда банда начала марш к объекту и по возможности определить время начала марша. Вас понял. Продолжаю работу. В кабинет вошли майор Глебов, прапорщике Затинный и Щурин, а также немолодой, невысокий, потянутый мужчина с умным, сосредоточенным взглядом из-под мохнатых бровей. Это был главный инженер завода Триканов Аркадий Витальевич, как он тут же представился Пашину. Подполковник предложил всем занять места за столом совещаний. На него же положил схему территории секретного объекта. Взглянул на Глебова. «Докладывай, Макс». Да сиди, так проще. Хорошо. В общем, Грик, проконсультировались мы с главным инженером завода, Глебов Кивнов-Матриканова, и выяснили такую вещь.